Луч наплыл на длинное тело тайменя. Рыба стояла на месте, будто растерялась, не понимала, что на нее надвинулось. Только тихонько пошевеливала плавниками. Саша напрягся, неожиданно мелькнула мысль. «Если добуду этого тайменя, отправлю письмо». И тут же силой ударил острогой. Зубцы с хрустом вошли в спину тайменя. Замутилась вода, Задрожал ротовище в руках у Саши. Он навалился на него, прижал рыбу ко дну. Все, выбрасывай!» — тихо сказал Федя. Саша вытянул острогу. На зубцах еще вздрагивал громадный таймень. Саша бросил его на дно лодки, в кучу уже бившейся там рыбы. Вытащил острогу. «Ладно, будешь рыбу добывать», — сказал Федя. В приметы Саша не верил. Но загаданные в лодке...